«Ах!» — произнес Арамис, который менее Атоса был равнодушен ко всему земному. «Помните, каких прекрасных устриц мы едали в Парпальео?» а баранину с солончаковых пастбищ!» — прибавил Портос, облизываясь. «Но ведь с нами, — сказал Д'Артаньян, — наш друг Мушкетон, который так услаждал нашу жизнь в Шантильи». «Это правда», — согласился Портос.